Отряд второй. Перепончатокрылые. Херменоптера. Если мы видели, что жестокрылые населяют землю в необычайно большом количестве, то перепончатокрылых еще больше это самый обширный отряд насекомых и притом наиболее интересный, так как сюда относятся прославленные пчелы, муравьи, осы. В образе жизни насекомых этого отряда встречается наибольшее разнообразие, и многие представители этого отряда по своим удивительным приспособлениям к жизни кажутся богато одаренными в духовном отношении. У всех перепончатокрылых имеется твердый наружный скелет. Три передних кольца груди у них срослись, Рот почти у всех жевательный, но, кроме того, у большинства сильно развит язычок, приспособленный для сосания, так как взрослые перепончатокрылые почти все питаются цветочными соками. Органом движения являются четыре крыла – тонких, кожистых, с характерным расположением жилок. Что касается личинок перепончатокрылых, то они питаются самыми разнообразными веществами И в этом отношении исходны с личинками жуков. Одни из них питаются листьями, другие сверлят ходы в дереве, третьи помещаются в особых наростах, которые развиваются на листьях или на коре от уколов насекомого орехотворки. Наконец, немало личинок перепончатокрылых, которые ведут паразитический образ жизни на других личинках или на взрослых насекомых. Наружный вид перепончатокрылых самый разнообразный, однако можно подметить некоторые общие черты. Голова у них всегда сидит свободно и соединена с туловищем небольшой шейкой. Ширина головы больше ее длины. Иногда голова округлая. Кроме двух сложных глаз, обыкновенно бывает три точечных глаза. Сяжки всегда нитивидные и по большей части очень длинные. Грудь обыкновенно овальная, реже цилиндрическая. Из трех члеников, составляющих ее, наименее развит первый. Впрочем, по новейшим сведениям, в груди очень многих перепончатокрылых открыт еще четвертый маленький членик. Соединение брюшка с грудью самое разнообразное – То в виде стебелька, то почти плотно приросшее. Брюшка состоит из 6-9 члеников, иногда и меньшего числа. Оно всегда оканчивается у самок, длинным трубчатым яйцекладом, который обыкновенно снабжен острием. Посредством этого острия насекомое прокалывает отверстие, куда кладет яйца. Иногда укол сопровождается впусканием капельки ядовитой жидкости. Яд этот обыкновенно состоит из двух жидкостей – из муравьиной кислоты и из другой жидкости со щелочной реакцией. яйца яйцеклада часто называется жалом. Именно у ядовитых насекомых. У других же – сверлом, если употребляется для бурения ходов в дереве. Устройство жала некоторых насекомых чрезвычайно сложно. Передняя пара ног отставлена далеко вперед от двух других пар. Лапки обыкновенно состоят из пяти члеников Крылья состоят из очень тонкой кожицы, которая под микроскопом оказывается покрытой волосками. Крылья по большей части желтовато-прозрачные, но у тропических форм встречаются и ярко окрашенные. При полете перепончатокрылое насекомое в большинстве случаев издают громкое жужжание. Но и кроме того, насекомые эти могут произвольно издавать звуки, выпуская струей воздух через дыхальце и заставляя дрожать поставленную на пути пластинку. В разделении перепончатокрылых на семейство существует порядочная путаница. Мы остановимся на классификации «лепелетии» который в основание положил образ жизни насекомых. Прежде всего, мы остановимся на семействе пчеловидных или цветочных ос – антопхиа. Почти все тело их покрыто волосами, и все они держатся исключительно на цветах. Задние ноги их заслуживают подробного описания. Голень и первый членик клапки называется, как обыкновенно, пяткой – На ней обыкновенно бывает придаток в виде лопатки, который называется пяточным отростком, а на наружной поверхности голени замечается небольшое углубление, покрытое волосами, которое называется корзиночкой. На поверхности головы замечаются многочисленные выходы желез. Выделяющаяся жидкость служит для собирания цветочной пыли. Помимо того, существуют другие приспособления для собирания этой пыли, которая может быть названа пчелиным хлебом. Наконец, для собирания нектара у насекомых приспособлен язычок, который представляет очень сложный аппарат. По различию этого органа пчел разделяют на настоящих пчел – апиде, с наиболее совершенным язычковым аппаратом, и андреновых Antfenidae, у которых язычок короче и не откидывается назад. Обыкновенная пчела, Апис мелифица, не имеет шипа на голени, тело ее сравнительно удлинено, темного блестящего цвета и густо покрыто рыжеватыми волосами. На лапках двухконечные коготки, на нижней челюсти щупальца одночленные, а на верхней четырехчленные. Различают три рода пчел, живущих в одном обществе – рабочих пчел, самцов или трутней и единственную вполне развитую самку – царицу или матку. Все три рода сильно различаются между собой как по наружности, так и по организации. Самка – не имеет ни корзиночек, ни щеточек на задних лапках. Этого же нет и у трутней, которые, кроме того, не имеют зубчика на пятке. Наоборот, рабочие пчелы снабжены всеми этими приспособлениями, нужными для собирания пищи. У них язычок очень длинен, снабжен кисточкой, челюсти хорошо развиты, на ногах есть корзиночка и собиратели пыльцы. Далее... Внутри тела рабочей пчелы существует очень сложное приспособление для переработки собираемых материалов в желаемом направлении. Пчела, смотря по надобности, изготовляет то мед, то воск, то особую кашицу для кормления личинок. Царица или матка имеет прямое назначение откладывать яйца и помимо этого не занимается никаким другим делом. Точно так же никакого дела не имеют трутни. Ленивые дармоеды, которые нужны только для того, чтобы оплодотворять самку, и после этого немедленно и безжалостно изгоняются пчелами из улья. С незапамятных времен человек удивлялся устройству пчелиного общества и ставил его себе в образец, как такое общество, где каждый член состоит при определенном деле, которая исполняет по мере своих сил и довольствуется тем, что ему необходимо и имеет это необходимое, где нет ни недостатка ни излишества. С древнейших времен пчелы были одомашнены, так что в настоящее время уже сравнительно редко можно встретить дикий рой. Для этих прилежных высокоодаренных насекомых человек устраивает особое жилище, и без большого труда собирает почетную дань с них в виде меда и воска. Человек заботливо наблюдает жизнь пчел и во многом помогает им, устраняя для них различные затруднения. Вот вылетел из старого улья небольшой рой, который направляется на поиски нового жилища, чтобы основать новое царство. Все общество группируется вокруг царицы. Пчеловод выставляет приготовленный заранее улей, куда и сажает пойманный рой. Немедленно же начинается деятельная жизнь. Пчелки вылетают одна за другой из летка, осматривают ближайшие окрестности, знакомятся с местностью, изучают внутренность улья. Однако все это идет только в том случае, если в гнезде имеется матка. Если же по случайности она туда не попала, то пчелы в сильном беспокойстве начинают жужжать особенным образом, в беспорядке летают вокруг и отыскивают затерявшуюся царицу. В таких случаях помощь человека очень уместна. Пчеловод спешит посадить в улей ту же самую или другую матку, и тогда все быстро приходит в порядок. Прежде всего, пчелы приступают к постройке сотов, о чем они позаботились уже заранее. Покидая свою метрополию, Прежний улей, они знали, что на первое время не придется лететь за кормом, и потому все наелись досыта из имевшихся запасов. Теперь они начинают выделять на своем теле воск и строят тонкие ячейки. При этом они удивительно дружно помогают одна другой в работе, придерживаются друг за друга, даже влезают одна на другую, и вообще для наблюдателя очевидно, что все они воодушевлены, одной общей работой. Своими лапками они ловко щищают с брюшка соседа тончайшие листочки воска, пережевывают его и, смешав со слюной, выводят из этого пластичного материала ровные постройки. Каждая пчела заключает в самой себе и поставщика материала, и архитектора, и работника. Постройка сота начинается с выведения длинной низкой зигзагообразной стенки, к которой прилаживается другая пластинка в горизонтальном направлении, образующая дно. Вся постройка создается из шестигранных призматических клеточек, каждая сторона которой вырезана математически правильно. Все так усердствуют, что через несколько часов совместной работы в новом улье готов уже для начала небольшой сот – размерами приблизительно около 10 квадратных сантиметров, тогда пчелы, не теряя времени, отправляются за добычей. Каждая пчела, прежде чем улететь, старается точным образом запомнить место, поэтому она по выходе из летка, причем всегда выходит задом, прежде всего садится на дощечку под летком и внимательно озирается по сторонам, затем она отлетает немного, и, писав несколько кругов вокруг улья, снова садится на леток. Затем следует вторая и третья проба, причем круги все увеличиваются, и затем, когда пчела совершенно запомнит местность, она быстро улетает и скрывается вдали. Отсутствие пчелы, улетающей за кормом, может продолжаться часа два. Она отыскивает цветы, смолистые почки берез и хвойных деревьев. Если есть поблизости сахарный завод, то проберется и туда, очень часто себе на погибель. Насосавшись досото сладкой жидкости, она пытается улететь, но тщетно бьется об закоптелые стекла и, выбившись из сил, падает, в конце концов, мертвой. Вот подлетела к улью пчела, тяжело нагруженная добычей. Прежде всего она садится под литком и отдыхает после трудного пути. Затем осторожно влезает внутрь и здесь начинает освобождаться от принесенной добычи. В этом ей помогают другие работницы. Одни слизывают своими язычками сладкую жидкость, принесенную пчелой, другие выбирают настоящий мед из медового пузырька в виде чистых прозрачных капелек. Цветочную пыль пчела собирается знательно, причем умело пользуется всеми приспособлениями, данными ей природой. А части же, захватывает ее невольно своими мохнатыми лапками. Собранную пыль она цементирует жировыми выделениями своих железок, скатывает ее в небольшие комки. Смолу она собирает челюстями и складывает ее в особые корзиночки. При этом надо заметить, что смолистые вещества нужны пчелам, как строительный материал. Из него изготовляется так называемая «уза», которые они замазывают всякую щелочку и все отверстия. Если, например, леток окажется слишком большим, то пчелы начинают его уменьшать, выводя с боков стенки. Наконец, уза нужна им для того, чтобы прикрывать те предметы, которых они не могут удалить из улья даже совокупным усилием. А между тем их удаление необходимо. Нередко случается в старом улье встретить замурованную толстым слоем узы мертвую мышь или червяка. Таким образом, пчелы устраняют гниение, которое отравило бы им воздух. До тех пор, пока на полях есть цветущие растения, пчелы без устали продолжают свою работу. Они собирают запасы меда и строят соты. При этом все пчелы, способные к работе, трудятся в одинаковой степени. Только трутни ведут себя совершенно дармоедами и питаются теми запасами, которые собраны трудолюбивыми работницами. Около полудня, в хорошую ясную погоду ежедневно, они выползают лениво из улья и совершают для Мациона небольшую прогулку. Точно так же и царица в первые же дни после роения вылетает из улья и здесь спаривается». Для оплодотворения достаточно даже одного трутня, и самка оказывается оплодотворенной уже на всю жизнь. Трутни после этого становятся ненужными, и работницы их немедленно выгоняют, для того чтобы даром не кормить этих лентяев. Через несколько дней царица начинает класть яйца, и в течение нескольких лет, обыкновенно четырех или пяти, может отложить от 50 до 60 тысяч яиц. Кладка происходит с особой церемонией. Матка, в сопровождении нескольких приближенных работниц, ходит по сотам и осматривает, точно желая удостовериться, что все в порядке. Ее поддерживают ее спутницы, которые не перестают оказывать ей различные знаки внимания. Нежно гладят ее или лижут язычком, постоянно подносят ей отборный мед. Матка заглядывает в ячейку, с которой снимается крышечка, сначала всовывает туда головку, а затем опускает яйцеклад и кладет туда одно яичко, кругленькое, полупрозрачное, около двух миллиметров длины. Покончив с этой ячейкой, матка подходит к другой и поступает точно так же. Одновременно с этим работницы начинают хлопотать около отложенных яиц. Они кладут около яичек небольшое количество студенистой жидкости, которая содержит в себе смесь меда, цветочной пыли и воды. Все это надлежащим образом пережеванное, переработанное. Затем крышечка ячейки закрывается. Уже на четвертый день вылупляется из яичка личинка и тотчас же начинает есть. Рабочие пчелы то и дело подкладывают ей новые запасы пищи, так что дней через шесть личинка уже делается большой, толстой и жирной. Тогда работницы несколько изменяют форму ячейки, вытягивая вперед одну из стенок и загибают ее внутрь. Если погода довольно холодная, то пчелки даже собственным телом согревают личинку. Что касается личинки, то она покрывается шелковистой паутинкой – линяет и остается неподвижной в виде куколки. На 21 день после откладки яйца крышка ячейки приподнимается и оттуда выползает совершенно сформировавшаяся рабочая пчела. Освободившуюся камеру вычищают, приводят в порядок и приготовляют к новому принятию яичка. По выходе из ячейки молодая пчела потягивается, встряхивает крылышками, а окружающие пчелы толпятся вокруг нее, радостно приветствуя новорожденную. Они облизывают ее, кормят. Но недолго продолжаются эти заботы, так как через несколько часов пчелка совершенно уже окрепла и по примеру других принимается за работу. Однако в большинстве случаев В первые недели две молодые пчелки остаются в улье исполнять домашние работы, так как они еще не настолько опытны, чтобы быть в состоянии хорошо разыскать дорогу и не сбиться на обратном пути. Таким образом, совершенно однообразно проходит день за днем все лето. Матка кладет все новые яички, количество населения улья быстро возрастает, и при особенно благоприятных условиях от молодого улья уже на первый же год отделяется новый рой, и даже не один. Весьма замечательно в биологическом отношении происхождение рабочих пчел и матки из одних и тех же яичек. Все зависит здесь от условий питания. Правда, уже ячейка, из которой должна быть выведена матка, отличается своей величиной от всех других. Но испытатели пробовали перекладывать маточную ячейку яичка из простой ячейки, и результат получался одинаковый. В настоящее время биология пчелы исследована хорошо. Оказывается, что как рабочая пчелка, так и царица происходят из яйца оплодотворенного, а трутни из неоплодотворенных. Матка произвольно при кладке яйца подвергает их оплодотворению или нет. Если яйцо кладется в трутневую ячейку, оно не оплодотворяется. Во всех же остальных случаях оплодотворяется. Дальнейшее развитие как рабочих пчел, так и молодых маток обусловливается количеством и качеством питания. Будущую матку, когда она еще в личиночном состоянии, пчелы кормят особенно обильно и отборным кормом, тогда как для других пчел назначается корм более низкого качества и в меньшем количестве. Вследствие этого происходит, что большинство пчел выходит недоразвившимися, тогда как матка есть вполне развившаяся, нормально сформированная самка, После благодатного лета, когда для пчел повсюду готов мед, наступает осень. Чаще и чаще холодная, пасмурная погода заставляет их высиживать в улье и бездействовать. Однако беды особенной не предвидится, так как много запасов накоплено в улье, которыми и пользуется человек, без церемонии грабищей трудолюбивых пчел. Весьма интересно, что у пчел при идеальном общественном порядке существуют свои преступники. У них значительно развито воровство из других ульев. Если только пчела, хотя бы случайно попавшая в чужой улей, сумеет улететь, взяв что-нибудь из общественных запасов, то за ней немедленно появляются и другие любители чужой собственности. Незаметным образом стараются они пробраться в улей, Толпе других пчел этого улья. Тут они проникают к запасам и расхищают чужое добро. Для противодействия этому злу у пчел выработалась собственная система. Они ставят на литке сторожей, которые внимательно приглядываются и принюхиваются к каждой прилетающей пчеле. Для того чтобы убедиться, что это своя и в случае, если откроется обман, то они целой толпой бросаются на пришельца, закусывают его или просто прогоняют. Однако иногда хищение доходит до грандиозных размеров, так что в короткое время у нерочительных хозяев расхищаются целые соты. Особенно часто случается это, когда в улье происходят какие-нибудь беспорядки. Например, поселяются две царицы, враждующие между собой, улей разделяется на партии, или когда происходит поголовное истребление старых ненужных трутней, тогда целыми массами беззастенчивые грабители врываются в улей, похищают все медовые запасы и безнаказанно улетают. Жизнь каждой рабочей пчелки непродолжительна, редко превышает 6 недель, поэтому возрастание населения не идет очень быстро. И, возможно, только при той удивительной плодовитости, которая отличается матка. Наконец, сбор меда совершенно прекращается. Наступают заморозки. И тогда пчелы приготовляются к зимовке.